Глава 8. 12 октября 1379 года. Иерусалим. Дмитрий сидел в кресле на балконе одного из роскошных дворцов Иерусалима и смотрел на закат. Это его умиротворяло и облегчало размышления. Грандиозная победа, отгремевшая две недели назад, поставила жирную точку в этом вторжении. По крайней мере, на несколько ближайших лет. Атабек Баркук погиб, пытаясь защитить Абос на последнем этапе сражения. Он не хуже Дмитрия понимал его роль в сохранении армии. Впрочем, если бы он и не пал, то все одно потерял бы влияние. Два настолько катастрофических поражения ему бы не простили. Он умер, и мамлюкский султанат погрузился во тьму гражданской войны. Армия султана Измаила оказалась уничтожена полностью, благодаря своевременному и удачному удару кавалерии Джона Хоквуда. Самые стойкие, они держались дольше всех. Но именно это и послужило причиной их гибели. Сначала катастрофические потери в битве, потом откровенная бойня при бегстве, завершившаяся попыткой разрозненных и рассеянных групп пробраться через пустыню. Халифат пострадал в этом сражении меньше всех. Но и там не досчитались свыше 9 тысяч человек. Страшный обстрел артиллерии и затяжная рукопашная схватка завершилась бунтом черни в Иерусалиме. Отряд в 2000 человек смог отойти, и это было выдающимся успехом по сравнению с мамлюками и йеменцами. Но сил продолжать войну Багдад больше не имел. Конечно, можно было бы объявить джихад, но после двух столь значимых побед с поистине чудовищными потерями подобные слова станут лишь сотрясанием воздуха. С тем, кого нельзя победить, нужно как-то уживаться и ждать, когда он ослабнет. Иными словами, складывалась идеальная международная ситуация для возрождения и укрепления держав-крестоносцев на Ближнем Ливанте. Одна беда — Петр умер. Причем не один, а с кучей своих родственников. Он ведь собрал всех, до кого только мог дотянуться. Вот они и погибли в укрепленном лагере Дмитрия во время контратаки войск Халифа. Выжила только Валентина. Валентина Висконти с 1377 года замужем за Петром II Лузиньяном, хотя мужа увидел только в 1378 году, потому что брак совершили по доверенности. Была дочерью Бернабо Висконти и Беатрисы Регины де ла Скала. Бернабо был лордом Милана, но для привлечения его на сторону Генуи в борьбе с Венецией императором Священной Римской империи ему был дарован титул герцога. Тем самым он стал первым герцогом Миланского герцогства. Непосредственно с Дмитрием не враждовал, но находился на ножах с Венецией из-за территориальных споров. А Венеция была верным союзником Дмитрия. Выжила только Валентина, законная супруга Петра, Да и тот только потому, что вовремя догадалась спрятаться за спиной не своих родичей, а тыловых служб легиона. Король умер. Да здравствует королева. Одна беда, она была из рода врагов Венеции и, как следствие, Дмитрия. Причем ее партия укреплялась тем, что новый граф Аскалона, Джон Хоквуд, был женат на внебрачной дочери ее отца, Данини. То есть внутри Иерусалимского королевства назревал очевидный кризис прямо в момент его возрождения. Графство Триполи, отданное венецианскому дому Дандолло, оказывалось противопоставлено остальным землям. «Ты позволишь?» — тихо спросила Валентина, войдя в зал. «Как тебя пропустили?» — не оборачиваясь, спросил Дмитрий. «Обыскали и пропустили. Я сказала, что хочу поговорить с тобой с глазу на глаз». «Обыскали?» — впрочем, да. «Илья мог. Что ты хочешь? Помощь?» «И чем же, сударыня, я могу тебе помочь?» «Не ерничай. Я прекрасно понимаю, что тебя беспокоит назревающий раскол Иерусалимского королевства. Поверь, меня это волнует не меньше. Ведь я королева этих земель, и мне не хочется, чтобы они вновь оказались в руках Магометан. Также мне известно, что именно из-за внутренней розни пало старое королевство». «Это отрадно слышать» кивнул Дмитрий, повернувшись лицом к Валентине. «И что же конкретно ты хочешь, чтобы я сделал?» «Ты знаешь Ливона, родича моего покойного мужа?» «Ливона?» — повел бровью Дмитрий, не очень хорошо разбиравшийся в генеалогии крестоносцев. «Да», — кивнула Валентина. «Четыре года назад его столицу, Сис взяли мамлюки, а его самого с женой и дочками пленили. Год назад Ливона выкупил король Кастилии и Леона». Освободившись король Армении, просил у святого престола помощи в спасении своего царства, но безуспешно. Им не до него. «Печальная история», — ровным голосом ответил Дмитрий. «К чему она?» Его жена и дочери погибли в плену. Мамлюков он ненавидит больше всего на свете. Узнав о начале крестового похода, он поспешил собрать своих союзников и выдвинуться на Кипр. Но не успел, да и привел всего горстку людей. Он ведь сейчас нищий. Но главное, он не Висконти. Выдай меня за него замуж. Кто-кто, а уж он точно не пожелает плясать под дудку моего отца. А ты? А я? Хочу власти? Сказала она и посмотрела открытым, немигающим взглядом на Дмитрия. Так править будет он, а не ты. Я тебя умоляю, хохотнула Валентина и откинулась на спинку кресла. Ты не знаешь Ливона. Он хороший человек, добрый. Но слабый. Сдаться в плен тогда, когда должен сражаться? Ох, она махнула рукой. Ты все истории с падением Сиса не знаешь. Он не воин и не властитель, хотя держим идеи возрождения Киликии. Направить это желание в нужное русло мне несложно. И уж точно вся та страсть, с которой он возьмется освобождать свои старые земли, не позволит моему отцу втянуть нас в борьбу, идущую в Италии. «А почему нет?» повел бровью Дмитрий. — Лишив титула Энрико, он сможет посадить туда кого-нибудь из своих многочисленных сыновей. Да и вообще наводнить святую землю ими. — Сколько у твоего отца сыновей? Пятеро? — Пятеро. — кивнула Валентина, поджав губы в задумчивости. — Ты не веришь мне? — Я согласен с тем, что Ливон — хорошая кандидатура. — Но ты? — Да, я не верю тебе. Ты слишком опасна. Почему тебе вообще нужно будет соблюдать данное мне слово? Потому что ты можешь зачеть мне ребенка? Что? Поперхнулся Дмитрий. Поверь, я готова на все, чтобы сохранить корону. Если ты не веришь словам дочери своего врага, то, возможно, ты поверишь матери своего ребенка. На все <павел>, павел бровью Дмитрий. На все, сказала Валентина твердым, уверенным голосом. Хм. Задумчиво произнес Дмитрий, рассматривая эту молодую, красивую женщину совсем иначе нежели несколько минут назад. Да, она была определенно дочерью своего отца. Энергичной, властной и решительной. Важным моментом было то, что император и так чрезмерно залип на Ближнем Востоке. Или, как в это время говорили, в Ближнем Леванте. Дома его ждали более важные дела, чем устроение жизни под знойным солнцем Палестины. А бросать всё как есть не хотелось. Пора было уходить. Но уходить так, чтобы всегда можно было вернуться, и не терять плоды своих успехов. «Вот мои условия», — произнес после долгой паузы Дмитрий. «Ливон и ты принимаете восточный обряд, венчаетесь на царство, после же я принимаю от твоего супруга Амаш, беря его в свои верные вассалы». Согласна. Немедля и секунды выпалила Валентина. Ну и замечательно. Ступай.